Прошлым летом, год тому назад, у соседа нашего женился сын на моей подруге, с которой я хаживала всегда в посиделке. Муж ее любит, и она его столько любит, что на десятом месяце после венчания родила ему сынка. всякие вечер она выходит пестовать его за ворота. Она на него не наглядится. Кажется, будто и паренек-то матушку свою уж любит. Как она скажет ему «агу-агу», он засмеется. Мне до слез каждый день. Мне бы уж очень хотелось самой иметь такого же паренька. Я не мог тут вытерпеть, и, обняв Анюту, поцеловал ее от всего моего сердца. «Смотри, барин, какой то обманщик, ты уж играешь со мною. Пади, сударь, прочь от меня, оставь бедную сироту», — сказала Анюта, заплакав. «Кабы батюшка жив был и это видел, то бы даром, что ты господин, нагрел бы тебе шею». «Не оскорбляйся, моя любезная Анютушка». Не оскорбляйся, поцелуй мой не осквернит твоей непорочности, Она в глазах моих священна. Поцелуй мой есть знак моего к тебе почтения, И был исторгнут восхищением глубоко тронутой души. Не бойся меня, любезная Анюта, не подобен я хищному зверю, Как наши молодые господчики, Которые от ятия непорочности ни во что вменяют. Если б я знал, что поцелуй мой тебя оскорбит, То клянусь тебе Богом, чтобы не дерзнул на него. Рассуди сам, барин, как не осердиться за поцелуй, когда все они уж посулены другому, они заранее уж все отданы, и я в них невластна. Ты меня восхищаешь, ты уж любить умеешь, ты нашла сердцу своему другое ему соответствующее, ты будешь блаженна, ничто не развратит союза вашего, не будешь ты окружена соглядатаями. Все эти пагубы уловить тебя стерегущими. Не будет вслух сердечного друга твоего уязвлен прельщающим глазом на нарушение его к тебе верности призывающим. Но по что же, моя любезная Анюта, ты лишена удовольствия наслаждаться счастьем в объятиях твоего милого друга? Ах, барин, для того, что его не отдают к нам в дом, просит ста рублей, а матушка меня не отдает, я у ней одна работница».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 Господский пример заражает верхних служителей, Нижние заражаются от верхних, А от них язва разврата достигает и до деревень. Пример есть истинная чума, Кто что видит, тот то и делает. Да как же быть, так мне век за ним не бывать замужем, Ему пора уж жениться, по чужим он не гуляет, Меня не отдают к нему в дом, То высватают за него другую, А я, бедный, умру с горя.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 И, не дожидаясь ее ответа, вошел в ворота и прямо пошел на лестницу в избу. Анюта мне кричала вслед, «Постой, барин, постой!» Но я ей не внимал. В избе я нашел Анютину мать, которая квашню месила. Под нее на лавке сидел будущий ее зять. Я без дальнейшей коколичности и сказал...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 Приданного бояре девкам даром не дают. Если ты над моей Анютой что сделал, и зато то даешь ей приданное, то Бог тебя накажет за твое беспутство, а денег я не возьму. Если ж ты добрый человек и не ругаешься над бедными, то, взяв я от тебя деньги, лихие люди мало ли что подумают».